с которым Джоб Троттер и Сэм расправились мастерски. «Еще?» — спросил джентльмен Свистун. «Хватит!» — ответил Джоб Троттер. Мистер Пиквик расплатился, дверь открылась, и они вышли. Растрепный джентльмен дружески кивнул мистеру Рокеру, случайно проходившему мимо. Затем мистер Пиквик отправился бродить по всем галереям и лестницам, еще раз обошел весь двор.